Дева Сирич Возмездие на свою голову ждал Арстархан давно, но после того, как по приказу Иши Иосифа он расправился с русскими купцами, везшими в город хлеб, и тем вызвал на свой город голод, ему стало ясно, что если есть в мире хоть какая-то совесть, то она должна его наказать. Арстархан и прежде не питал особых надежд относительно добропорядочности своей службы. Еще когда только нанимались они всем племенем в Этиль-город служить стражниками, предчувствовал Хан, что прокормиться они, конечно, на службе у Иши Иосифа прокормятся, и погулять, может быть, даже с саблями в руках погуляют. Но раз служба бессовестная, то и расплаты за нее все равно не миновать. Надеялся он, однако, что из-за смены веры боги его предков потеряют из виду и что, хоть перед памятью предков, не будет ему стыдно. Но слишком уж много натекло с его рук крови в землю, просочилось, вот и добрался до него дурной дев. Арстархан взял еще одну пригоршню золы, наугад бросил ее в полок. В городе Арстархан держался надменно, мало с кем говорил, ходил всегда в доспехах, так что его даже прозвали Балбалом, глыбой камня, немного обтесанного, то намек на фигуру. Подобные глыбы в великой степи ставят на дорогах, отмечая места, где убили врагов. Но сам-то он про себя знал, что вовсе не каменный он, а просто торхам несчастного племени, потерявшего в песчаную бурю свои стада и теперь вынужденного во главе со своим вождем служить на чужбине в наемниках. Сейчас он жог за вой себя руки, леча болью рук слабость своей печени. Вытирал локтем сухие глаза, не плакавшие о сыне, и сам понимал, что не плачет только от крайнего отчаяния. Куда ему теперь без сына? Он и навстречу-то дурному Деву подняться, как воин, не сможет. Как на гибель ему гордо идти, когда он побега после себя не оставляет? В душе он чуть-чуть надеялся, что Дев про него забудет и не придет, но видно напрасно. Дев все-таки пришел. Арстархан почувствовал по донувшему ветру, что открылся полог и снова кинулся за вой, но услышал невозмутимый ответ: Хан Карба, зиму прожил. Приветствую тебя, доблестный Арстархан потомок известного небу. Многими воинскими подвигами рода хватир. Если это ты, и я не ошибся юртой, то, прошу, не бросай в меня золой. Раз ты в городе служишь начальником над стражей, ты все равно, что полководец. А разве не написано предками в наставлениях полководцу? Не спеши, если даже какой-нибудь человек придет посмеяться над тобой. Не бросай в него горячий залой. «Осмотри на него благожелательно, со смеющимися устами. Только простой человек может в горе кидаться в других завой. Полководству не позволено. Полководец должен думать о других и уметь смирять свое личное горе». Арстархан не видел, кто так повелительно заговорил с ним. Он слышал только голос, немного ему знакомый, будто когда-то слышанный. Впрочем, известно... «Девы могут говорить любыми голосами». «А голос уже жестче», — повторил. «Ну что ты, Австерхан, опять кидаешь золой?» «Ты обожжешь мне глаза, а я пришел к тебе сдаться. Бабочка летит в и через гибель свою сама становится огнем». Австерхан встал, хотел шагнуть навстречу пришедшему, но многие не слушались его язык тоже. Он выдавил «Знаю твое, сдаться». «На, вот моя грудь, убивай меня, Дев, не тяни!» Арстерхан выдавил из себя этот вызов и почувствовал, что уже не дрожит так, как прежде. Догадайся он заранее положить рядом с собой саблю, он бы сейчас, может быть, даже попробовал бы бросить Сарадева, попытался нанести ему хоть какую рану, мстя за убитого сына, прежде чем сам погибнет. Но Дев не ударил кинжалом Арстархана, а предложил: "Ну, зажги светильник. Мне надо с тобой поговорить." Арстархан съежился. Он знал, что предстоит обычный разговор палача с жертвой, и не хотел никакого общения с Девом. Не надо Дев со мной говорить. Ты меня не проведешь. Я тебе не назову никого из своих сородичей, как бы ты меня не мучил. Я виноват один. Сородичей моих не за что искоренять. Арстерхан ответил, как положено, воину, и после этого плюнул на голос. Он пришел в себя не для жизни, для смерти, но пришел в себя, как положено. На своей службе начальника наемной стражи он всегда больше всего нажимал на то, чтобы делать все, как положено. Это ему было нужно для того, чтобы выглядело все так, будто не он, Арстархан и его стражники, а вроде бы сам Терр, то есть обычай, закон, действует его руками. Теперь это положено. Снова пришло ему на помощь. Он старательно плюнул еще и еще, как защищающийся от слона верблюд, который знает, что уж если слон рассверепел, то все равно его раздавит, но льется до конца, раз так природа ему положена. Арстархан плевался и чувствовал, как ему становится легче. Было тяжкое горе, был ужас, а теперь пришла к нему самое его нутро, как бы лишь та же служба, какую он исправно нанес изо дня в день. Как положено. Теперь он просто как положено служил своему горю по сыну и своему страху перед неминуемой смертью. Добрестный Арстархан, кончай плеваться и скажи мне, как положено, во имя Аллаха прошу тебя войти в мою юрту. Услышанное от знакомого-незнакомого голоса, как положено, будто проковоло Арстархану печень, и он перестал противиться. Поникши сказал, о, тот, кто пришел за мной, подожди меня снаружи юрты, я сейчас к тебе выйду.